Глава 9. Знакомство с американцем Освальдом. Дружба начинается с симпатии или благодарности. Корни, которые можно вырвать. Джордж Эллиот. Ничто не проходило незамеченным и необсужденным в нашей большой деревне под названием Минск, как некоторые называли столицу Белорусской ССР. Американец, какое-то время проживавший в Минске, был обречен стать предметом местных сплетен. Время от времени... До меня доходили слухи о тех немногих англоговорящих иностранцах, которые появлялись в городе. По рассказам моих друзей иногда было трудно понять, был ли это один иностранец или несколько, посетивших Минск в разное время. И не обязательно это мог быть американец, поскольку мои приятели вряд ли могли различать варианты английского языка. В конце января 1960 года слух о проживающем в городе-американце определенно подтвердился. Это произошло на катке стадиона «Динамо». «Динамовский каток» был гораздо больше, чем просто арена спортивных мероприятий. Он приобрел важный социальный статус, как место встречи со старыми друзьями, новых знакомств, место для флирта и романтики, где можно было хорошо и весело отдохнуть. Люди приходили сюда, чтобы скоротать время и расслабиться, наблюдая за разыгрывающимися на льду сценками. Мощные динамики транслировали популярную музыку. В блеске огней осветительных мачт перед взором посетителя представала пестрая толпа. Здесь были группы вечно возбужденных шумных подростков, целеустремленные спортсмены, накатывавшие свои километры, разновозрастная, неспешащая публика на коньках, парочки влюбленных, скользившие по льду, держась за руки. Бабушки с внучатами на саночках благоразумно держались обочи. Здесь встречались, веселились и обменивались слухами и новостями о разных событиях в городе. У меня всегда на готове была пара спринтерских коньков, и я старался не упустить возможности размяться на катке после многочасовых занятий в медицинском институте. Именно на катке я узнал об американце, проживающем в городе. О нем мне сообщила словоохотливая Альбина Шалякина, моя бывшая одноклассница, высокая рыжеволосая девушка с розоватым лицом, усеянным веснушками. Она жила поблизости и приходила на «Динамо» покататься на коньках. Тот вечер она подъехала ко мне и, уставившись на меня своими зелеными глазами-бусинками из-за толстых линз очков, сходу ошеломила меня вопросом, не хотел бы я познакомиться с американцем предвкушении моей реакции ее лицо выражало нескрываемое любопытство. Я осторожно сказал, что я бы не возражал. Вроде она говорила правду, и это не было похоже на прелюдию к одному из ее розыгрышей, на который Альбина была гораздо. Девушка сказала, что американца зовут Али Косвальд, и он друг Зигеров. У них дома она его и встретила. Я знал, что Альбина увлекалась испанским языком и была в дружеских отношениях с испаноязычной семьей Зигер. Пока все звучало правдоподобно. У Зигеров американца звали Алекс на испанский манер. Альбина пообещала спросить Зигеров, буду ли я у них желанным гостем, чтобы быть представленным американцу. Это звучало как реальное обещание. Девушка продолжила свое бесконечное повествование о себе, своих кубинских друзьях и снова о Зигерах. Она, несомненно, была в восторге от того, что принадлежит к этому избранному испаноязычному сообществу. Испанский язык был вне сферы моих интересов, и, боюсь, я пропустил ее в восторге мимо ушей. Я закончил третий курс медицинского института. Прошла очень напряженная весна, раннее лето, с экзаменами в конце семестра. Затем последовала сестринская практика в больнице. До меня дошли новые слухи об американце. На этот раз они исходили от моего однокурсника Александра Мастыкина. Еще один фанат испанского языка. Он был вхож в семью зигеров под именем Алехандро. Брюнет Александр носил очки в черной массивной оправе явно заграничного производства. Они сразу бросались в глаза на фоне однообразных невзрачных очков местного производства. Очки, своеобразная раскачивающаяся походка, латиноамериканский темперамент и другие маленькие причуды придавали Александру Алехандро несколько комичный вид иностранца. Мастыкин, должно быть, сознательно культивировал свой испанский образ. У Зигеров Алехандро, помимо интереса к испанскому языку, преударял за двумя незамужними дочерями Зигеров и был частым гостем у них дома. Там он нередко встречался с Освальдом. Американец работал на местном радиозаводе. Освальд явно не нравился Александру, который считал, что приезжие постоянно демонстрируют свое сомнительное превосходство над ним. Итак... Этот Освальд все-таки был реальностью. Летом, июль-август, я уехал из города на каникулы. Вернувшись с головой, ушел в учебу. Я был уже на четвертом курсе. А это многочасовые лекции, занятия в больнице, научная работа на кафедре химии. Я полностью выбросил Освальда из головы как человека, которого вряд ли увижу. С тех пор, как я слышал о нем в последний раз, он вполне мог уехать из Минска. Поэтому, когда однажды в сентябре Альбина сообщила, что я приглашен на встречу с Освальдом у Зигеров дома, я был искренне удивлен и обрадован. Теперь, когда таинственный американец оказался живым и доступным, я не хотел бы упустить возможность встретиться с ним. Зигеры жили в четырехэтажном доме на улице Красной, напротив общежития мединститута номер 3. Мастыкин как-то упомянул мне об этом. Я был полон предвкушения встречи с этим загадочным американцем, которым практически ничего не знал. То, что Альбина поведала мне восхищенным тоном и с закатыванием глаз к небу, сводилось к образу одинокого, симпатичного молодого человека, доступного, с манерами джентльмена и так не похожего на неотесанных местных парней. Практически никакой полезной информации. Ничего о том, откуда он конкретно, какое у него образование, чем увлекается. При этом Мастыкин говорил, что Освальд был закрытым и высокомерным. Кто из двух моих друзей был прав, и что американец мог иметь против Мастыкина? Александр, хотя и не блистал интеллектом, но был вполне дружелюбным парнем. У меня вызывали симпатию увлеченные люди, и он, приверженец испанского языка, был одним из них. Правда, его темперамент мог сыграть против него. Местами Александру не хватало терпения подождать, пока его собеседник закончит фразу. Это могло обескуражить тех, кто не знал его хорошо. Я не сомневался, что американец был важной персоной и полагал, что он приехал в Советский Союз по официальному приглашению. Предположительно, приезжий был высококвалифицированным специалистом, участвующим в совместном советско-американском проекте на радиозаводе или что-то в этом роде. В средствах массовой информации периодически появлялась информация об обмене специалистами с другими странами, в том числе и капиталистическими. Само собой, разумеется, что американец был культурным человеком, разбирающимся в музыке, литературе и искусстве и обладал другими достоинствами. Я все еще не избавился от своего рода лингвистического комплекса неполноценности при общении с иностранцами. Когда они отмечали, что я очень хорошо говорю по-английски, я относил это к проявлению вежливости. Мне вовсе не хотелось опростоволоситься перед этим американцем, и я убеждал себя, что справлюсь. У меня была большая разговорная практика с преподавателями английского языка и студентами Минского института иностранных языков. Очень много мне дало знакомство с Мэри Соломоновной Минс, американкой из Нью-Йорка, уже много лет проживавшей в Минске. Я вел оживленную переписку со студентом-англичанином из Оксфорда, с которым познакомился, когда тот посетил Минск. Я регулярно слушал передачи Всемирной службы BBC, и у меня не было проблем с определением стандартных норм английского языка, на котором говорят в США, Австралии и Великобритании. Также я много читал, чтобы увеличить свой словарный запас. Из моего скромного опыта я вынес, что общение с англоговорящими иностранцами происходит совершенно на другом уровне. Наряду с тем, что и как вы говорите, имели значение интонация, язык тела и другое. Обычно педагоги не особенно обращали на это внимание и считали, что главное — грамматически правильно построить фразу. Остальное было менее существенно. Они ориентировались на требования программ обучения и в этом были правы но у меня были свои амбициозные планы в отношении познания английского языка. Этот язык открывал двери в другой, незнакомый мир. Он давал возможность познакомиться с людьми по ту сторону языкового барьера, понять их менталитет, культуру и обычаи, получить информацию из первых рук и составить собственное суждение об их мире. Английский язык способствовал приобщению к мировой науке и культуре. Именно для этого я и изучал английский язык. При этом работать над повышением своего языкового уровня было занимательно и весело. В таком настроении я подходил к дому Зигеров. На какое-то время я задержался перед дверью их квартиры и прислушался к доносившимся оттуда звукам пианино. Я позвонил, музыка прекратилась. Дверь передо мной распахнула темпераментная темноволосая девушка с улыбающимися карими глазами. Это была Анита Зигер. Я видел ее раньше в компании Александра Мастыкина на танцевальной вечеринке в соседнем общежитии. Она весело поздоровалась и отступила в сторону, пропуская меня. Я чуть не столкнулся с невысоким лысеющим полноватым мужчиной средних лет, который возился над чем-то в прихожей. Это был ее отец, Александр Зигер. Он пожал мне руку и прокричал что-то на испанском. Появилась светловолосая женщина с девичьей фигурой, которая оказалась сеньорой Анной, женой Александра Зигера. Вместе с ней возникли запахи готовящейся пищи. Она приветливо улыбнулась мне и удалилась обратно на кухню. В гостиной Анита представила меня своей старшей сестре Элеоноре, спокойной невысокой женщине с распущенными черными волосами, которая была полной противоположностью своей непоседливой младшей сестры. Было что-то кошачье в том, как Элеонора устроилась в кресле, изогнув свое сексуальное тело и, не мигая, смотрела на меня своими большими карими глазами. Альбина еще раньше поведала, что Элеонора является солисткой белорусской государственной филармонии. По словам моей знакомой, у испанки было потрясающее меццо-сопрано, и она часто гастролировала с концертами. Я уставился на Элеонору с нескрываемым любопытством и, наверное, смотрел несколько дольше, чем позволяли правила приличия. Элеонора, должно быть, привыкла к вниманию поклонников и только улыбнулась мне в ответ. Анита открыла дверь в другую комнату и пригласила меня войти. У пианино стоял молодой человек и спокойно смотрел на нас. Я предположил, что это и был американец по имени Алик Освальд. Действительно, это был он. Освальд выглядел несколько старше меня. Он был примерно моего роста. Серо-голубые глаза внимательно смотрели на меня, плотно сжатые губы застыли в полуулыбке, каштановые волосы были пострижены под полубокс. Алик был одет в белую рубашку, расстегнутую вверху, коричневые брюки, из-под которых виднелись черные иностранные ботинки. На спинке стула висел его пиджак песочного цвета. Молодого человека отличала прямая осанка военного, пятки вместе, носки врозь. Освальд протянул мне руку для рукопожатия. Его рука была сухой и теплой. Анита, выполнив свою миссию представления, вышла, оставив нас вдвоем. В ответ на вопрос моего нового знакомого, чем я занимаюсь, я сказал, что учусь на четвертом курсе мединститута. Он спросил меня, как у нас там обстоят дела. Если сначала я был слишком поглощен тем, как я говорю, то теперь было облегчением перейти на тему со знакомой лексикой. Я поведал Освальду о лекциях и практических занятиях в больнице. Возник неизбежный вопрос о том, каково это – посещать анатомический театр и препарировать трупы. Не углубляясь в мрачные аспекты медицинской профессии, я рассказала о некоторых анекдотических ситуациях, случившихся во время наших занятий в анатомичке. Освальд оказался хорошим слушателем. У него была манера иногда вскидывать брови, как будто у него возникали сомнения по поводу того, что ему говорят. Мне даже казалось, что он, возможно, подражает какому-то американскому киноактеру. В любом случае, это выглядело очень по-американски. Иногда Алик поворачивал голову и приближал ухо поближе к говорящему, как если бы боялся что-либо пропустить. Я относил это насчет манер, присущих американцам. В то время мне и в голову не приходило, что у него, возможно, были проблемы со слухом. В процессе нашего общения я часто ловил себя на том, что смотрю на его губы, мысленно сопоставляя то, что я вижу с иллюстрациями из учебника, фонетика английского языка, демонстрирующими правильную артикуляцию английских фонем. К этому моменту я окончательно утвердился в том, что у Освальда был акцент, характерный для выходца из Южных Штатов Америки. Это было нетрудно установить по ряду характерных признаков. Появилась Анита и пригласила нас присоединиться к остальным. Мне определенно нравилась беззаботная атмосфера, царившая в семье Зигер. Здесь никто не старался умерить свой тон, разговаривали как придется, на русском, английском или испанском, то и дело раздавались взрывы смеха. Зиггерам нравилось, когда было много света, поэтому все лампы горели и все комнаты были ярко освещены. В этой среде мне начинало казаться, что темп моих собственных движений был заторможен, и мне требовались дополнительные усилия, чтобы ускориться и не отставать от остальных. Голос сеньоры Анны, донесшейся из кухни, известил всех о том, чтобы мы готовились к обеду, который почти готов и скоро будет подан. Действительно, уже некоторое время из кухни к нам приплывали дразнящие запахи. Будучи занятой готовкой, сеньора Анна умудрялась принимать участие во всем, что происходило вокруг, в форме комментариев и советов, исходивших из глубины кухни на испанском и русском языках. Освальд, похоже, был полноправным членом семьи, и ему это откровенно нравилось. Время от времени сеньора Анна просила его забежать на кухню, попробовать готовящиеся блюдо и высказать свое мнение, и американец спешил к ней на помощь. Александру Зигеру тоже периодически был нужен Освальд. Он возился с каким-то электрическим устройством, а Освальд помогал ему. В какой-то момент призывы жены и мужа к Освальду совпали. Через всю квартиру между супругами последовал быстрый обмен на испанском, как будто они выясняли, кому Алик был нужнее. Победила сеньора Анна. Через некоторое время улыбающийся американец с лицом раскрасневшимся от жара плиты уже выходил из кухни, чтобы присоединиться к Александру Зигеру. Глава семейства производил впечатление спокойного, повидавшего жизнь рассудительного человека. Его отличало хорошее чувство юмора. По возрасту он годился Освальду в отцы и проявлял своего рода отеческую заботу об американце. Между делом, Зигер и Освальд принялись обсуждать какую-то ситуацию на работе. Сеньор Зигер говорил по-английски с сильным испанским акцентом. В их разговоре фигурировал кто-то из начальства, кому они, похоже, не испытывали особого почтения. Хозяин квартиры объяснил, как бы он поступил на месте Освальда, учитывая местные обычаи. Его совет вызвал у американца веселый смешок. Было очевидно, что они оба были связаны по работе, хотя и не имели ни малейшего представления, в чем она заключалась. Вездесущая Анита, полная энергии, с ее неистощимым запасом идей, шуток и проказ, заставляла все и всех вращаться вокруг нее. Единственной, кому удавалось остаться в стороне от этой суеты, была Элеонора. Она удобно расположилась в своем кресле, островке спокойствия, среди бурного моря веселья. Казалось, она жила в своем мире грез, из которого выходила лишь изредка, чтобы высказать какое-нибудь замечание своим контральто. Но когда она смеялась в ответ на особенно забавную выходку своей младшей сестры, на какое-то время вырывался ее латиноамериканский темперамент, скрывавшийся под оболочкой безмятежного спокойствия. Я был рад тем коротким перерывам в беседе с Освальдом, когда его отзывали. Это давало мне передышку, почему-то мне пришлось взять бремя ведения светской беседы на себя. «Американца вполне устраивало быть на вторых ролях. Каждый бы никого не затрагивающий светские разговор о погоде, о городских достопримечательностях и тому подобном, быстро истощился. Освальд не отреагировал на все мои попытки затронуть американское искусство, музыку и литературу, где я был бы в основном благодарным слушателем. Я терялся в догадках, что может его заинтересовать, и относил свои неудачи насчет собственной неумелости. При всем этом я отметил, насколько мгновенной и порой неожиданной может быть его реакция на то, что я сказал. Несколько раз я ловил Освальда на том, что он поднимает брови в недоумении, как будто сопоставляя то, что я сказал, с тем, что я мог иметь в виду. Это заставляло меня постоянно быть начеку и выражаться по возможности предельно четко. Но общаться с ним было очень занимательно. Именно эта спонтанность и его живая реакция на произнесенное слово делали общение интересным и познавательным во многих отношениях. С англоговорящими русскими все было по-другому. Я представлял, как при разговоре со мной они мысленно переводили то, что хотели сказать с русского на английский и наоборот. Какая здесь могла быть спонтанность и непосредственность общения? Мой так называемый стандартный британский английский язык и стремление к литературному стилю выражений Должно быть, в той домашней обстановке звучали чопорно и высокопарно для уха Освальда. Это могло изначально создавать дистанцию между нами, но Алику не понадобилось много времени, чтобы в принципе понять, кто был перед ним, и он был не против продолжения знакомства со мной. Последующие события показали, что так оно и случилось. Разговорный идиоматический английский язык — это было то, над чем я в тот момент работал и что мне еще предстояло освоить. Я должен признать, что эгоистично рассматривал американца как потенциального спарринг-партнера на пути к моей амбициозной цели. освальд едва ли подозревал, какой ценный лингвистический объект он представлял для меня как натуральный носитель английского языка со своими американским менталитетом и культурой. Уже во время первой встречи я сделал множество мысленных заметок о фонетических особенностях его южноамериканского акцента, использовании идиом, и некоторых слов, значения которых я собирался уточнить позже. Что касается русского языка Освальда, он хорошо понимал все, что ему говорили. Сам изъяснялся в основном короткими фразами и говорил с сильным американским акцентом. У меня даже сложилось впечатление, что в его обучении явно не было уделено достаточного внимания фонетике русского языка. Было забавно наблюдать за трансформацией, происходящей с американцем, говорящим на английском языке с одной стороны и на русском с другой. Только что передо мной был раскованный Освальд, свободно выражавший свои мысли на своем родном языке жителей южноамериканских штатов. В следующий момент возникал косноязычный американец, говоривший на ломаном русском языке с сильным акцентом. Был подан ужин, и мы все заняли свои места за столом. Я был новым лицом в этой многонациональной компании, и, вероятно, поэтому моя скромная персона на какое-то время стала центром всеобщего внимания. Первая ко мне обратилась с вопросом непоседа Анита. Ее заинтересовало мое имя Эрик, редкое и явно иностранное. Я пояснил, что на самом деле меня зовут Эрнст. Соотечественники полагают, что имя Эрик является разговорным дружеским вариантом от Эрнста. Единственным человеком, который неизменно называл меня моим настоящим именем Эрнст, был мой отец. Объяснением того, откуда это не русское имя, было то, что ко времени моего рождения был в моде космополитизм. Мои романтические родители были последовательны в этом, и моей старшей сестре дали имя Эмма, столь же редкое в русскоязычной среде, как и Эрнст. В перерывах между предложениями попробовать то или иное блюдо сеньора Анна хотела знать, сколько мне лет, где я живу, не женат ли я, кто мои родители, есть ли в нашей семье еще дети, есть ли у нас машина, играю ли я на каких-нибудь музыкальных инструментах, каким доктором я хочу стать и многое другое. Ничего необычного в этом не было. По моему опыту она задавала те же вопросы, что и любая другая мать с незамужными дочерьми. В глазах Освальда, который сидел за столом прямо напротив меня, мелькали веселые огоньки. Он давно сообразил, к чему этот интерес, и, вероятно, сам побывал в аналогичной ситуации. Я испытал настоящее облегчение, когда сеньора Анна оставила меня в покое и заговорила по-испански со своим мужем. Подали вино. Освальд и я были единственными, кто от него отказался. Никто не навязывался с настойчивыми предложениями выпить, демонстрируя свое гостеприимство, и я это оценил. После ужина Анна и Александр Зигер удалились в свою комнату отдохнуть, а мы были предоставлены самим себе. Анита снова взяла на себя инициативу. Сначала она предложила сыграть в карты, затем передумала и решила дать короткие фортепианные концерты своего репертуара студентке музыкального училища. Затем девушка предложила сыграть в «Угадай, какая нота», Не глядя на клавиатуру пианино, нужно было найти клавишу, которую она только что сыграла. Это было весело. У нас с Освальдом не возникало никаких проблем. Анита была просто великолепна, демонстрируя свой абсолютный слух, которым ее наделила природа. Я подозревал, что озорная девушка затеяла эту игру именно для того, чтобы продемонстрировать свои таланты. Элеонора осталась в стороне, посчитав эту игру слишком детской. Затем Анита предложила игру на знание музыкальных произведений. Один из играющих предлагал музыкальный фрагмент, сыгранный на пианино или на пятой Остальные должны были озвучить его название и имя композитора. Побеждал тот, у кого оказалось больше всего правильных ответов. На этот раз к игре присоединилась Элеонора, а Освальд предпочел остаться в стороне. Мне приходилось и раньше играть в эту игру со своими друзьями из консерватории. Очевидного победителя все не было. Пока Анита не сыграла на пианино что-то совершенно мне незнакомое. Леонора спокойно заметила, что Анита жульничает. Она выдала нам произведение какого-то малоизвестного композитора, которого они проходили в училище. По правилам игры это не разрешалось. Анита только хихикнула в ответ на это разоблачение. Следующей в неисчерпаемом списке развлечений Аниты была совершенно незнакомая мне игра в «Бутылочку». Правила были просты. На полу в центре круга, образованного участниками игры, вращали бутылочку. При остановке бутылочное горлышко указывало на игрока, который должен был поцеловать другого игрока, на которого укажет горлышко бутылки при повторном вращении. Освальд с большим энтузиазмом включился в игру. Я держался в стороне. Мое пуританское воспитание не позволяло мне так запросто целоваться с девушками. Каждый раз, когда бутылка указывала на Освальда и Аниту, озорная девушка устраивала целое шоу, изображая либо крайнюю застенчивость, либо жгучую страсть. Молодой человек, соответственно, подыгрывал ей. У этого американца действительно было чувство юмора, и я хотел быть таким же раскованным и непринужденным, как и он. Время от времени девушки обменивались между собой репликами по-испански, бросая взгляды то на Освальда, то на меня. Было похоже, что Освальд в какой-то степени понимал испанский язык. При всем том, что сам он не говорил на этом языке, он вполне адекватно реагировал на то, что говорилось по-испански вокруг него. Иногда Освальд мог попросить перевести ему незнакомое слово, и Анита всегда первая объясняла, не упустив случая добавить свои забавные комментарии. Пришло время покинуть гостеприимную семью зиггер и американец предложил пойти вместе. Из ненавязчивого мягкого допроса, учиненного мне за ужином с сеньорой Анной, мой новый знакомый многое узнал обо мне, включая мой домашний адрес. Он сказал, что остановка моего троллейбуса находится недалеко от его дома. Освальд, не торопясь, старательно обмотал свой длинный шарф вокруг шеи, завязав его причудливым узлом со свисающими свободными концами. Я подумал, что это очень практичный способ защититься от холодного ветра. Когда у меня будет такой же шарф-кашне, я непременно попробую завязать его по-американски, хотя бы для того, чтобы прочувствовать ощущения. Освальд получил наиграно страстный прощальный поцелуй от Аниты, скромный светский поцелуй от Элеоноры, и материнский поцелуй в щечку от сеньоры Анны. Александр Зигер на прощание похлопал Освальда по спине. Во время церемонии прощания я ерзал за спиной Освальда, чувствуя себя очень глупой, готовым бежать в любой момент, если Ани-то попытается меня поцеловать. Сеньора Анна, очевидно, догадалась о моем состоянии и только по-матерински улыбнулась. Она пригласила меня заходить к ним, не стесняясь. Я пожал руку Александру Зигеру и попрощался со всеми. Мы вышли на Красную улицу. Небо было затянуто низкими облаками. В любой момент мог начаться моросящий дождь, столь типичный для этой пары года. Освальд заметил, что осенью здесь очень мало солнечных дней. Я сказал, что примерно в это время можно ожидать прихода короткого бабьего лета с теплыми солнечными деньками. Мы прошли мимо радиозавода. В конце улицы Освальд указал на возвышающееся здание Генерального штаба Белорусского военного округа. Он сделал это без особой причины, но мне показалось, что я увидел проблеск улыбки на мгновение, появившейся на его лице. Мы повернули налево на улицу Калинина. Освальд сказал, что отсюда всего лишь рукой подать до Калинина 4, где он жил. Линия многоэтажного здания на левой стороне этой короткой улицы прерывалась зданием телевизионного вещательного центра с его высокой решетчатой трансляционной башней. Справа от нас простиралась парковая зона — которую пересекала река Свислуч. Она в этом месте расширялась, выглядела довольно мощной, но не была судоходной. Свинцовая поверхность Свислучи, испещренная мелкими волнами, вызывала ощущение холода лишь при одном взгляде на нее. Американец, казалось, был равнодушен к светской беседе и, возможно, не возражал бы, если бы мы вообще помолчали. Мое гипертрофированное чувство приличия побуждало меня поддерживать разговор. Указав на липые каштаны, растущие по обочинам улицы, я спросил Освальда, украшают ли улицы деревьями у него на родине, как у нас. Это можно было также истолковать, как приглашение рассказать о себе и своем американском прошлом. Но Освальд только заметил, что все более или менее похоже. Я продолжал спрашивать Освальда о названиях некоторых предметов, которые попадались на нашем пути. Это могло показаться скучным, но новый знакомый терпеливо отвечал на все мои вопросы. Прогуливаясь рядом с американцем, я размышлял о том, сколько еще предстоит труда, прежде чем я свободно буду владеть английским языком. Нужно выучить все эти тысячи английских слов. Я проявлял своеобразную изобретательность с целью расширения моего словарного запаса без излишней затраты усилий. Читая английские книги, я не бросался сразу искать в словаре незнакомое слово, если мне казалось, что я уловил из контекста его значение. На работу со словарем уходило много времени. Я также не трудился уточнить значение слов греческого или латинского происхождения, которые должны были означать более или менее одно и то же, как в русском, так и в английском языках. У меня были и другие уловки сэкономить время и одновременно увеличить свой словарный запас. Я смутно понимал, что мой творческий подход может в одночасье привести к недоразумению при общении с иностранцами. Но пока в моем окружении таковых не было, так что и беспокоиться не следовало. Американка Мэри Соломоновна Минс была не в счет. Она была преподавателем английского языка и чего только не повидала при общении с русскими студентами, которые изучали английский. Она только периодически поправляла меня и советовала быть осторожным при выборе слов. Глубоко внутри я был убежден, что нет ничего такого, чего нельзя было бы исправить с помощью объяснений и извинений. В конце концов, иностранцы понимали, кто был перед ними. Мы подошли к пятиэтажному многоквартирному дому в начале улицы Калинина, где жил Освальд. От Зигеров это место проживания американца находилось примерно в 20 минутах ходьбы. Проспект Сталина, главная улица Минска, пробегал от нас примерно в 100 метрах. Совсем недалеко виднелось... «Стелла Площади Победы». Освальд показал рукой в сторону двух заглубленных балконов на четвертом этаже здания над высоким арочным проходом, ведущим во внутренний двор. Он сказал, что это его квартира, номер 24. Алик использовал сленговое название своего жилища, и эта информация отложилась в моей памяти вместе со многими другими идиоматическими выражениями, которые я узнал за этот вечер. «Пришло время прощаться» следовало поблагодарить моего нового американского знакомого за хороший вечер. Что англичане обычно говорят по такому случаю? Это должно быть какое-то расхожее выражение. Но в моем словаре его не оказалось. Я подумал о вежливой улыбке и о фразе вроде «Извини, я, должно быть, истощил твое терпение» или «Извини, что я досаждал тебе весь вечер своими вопросами». Но моя вежливая прощальная фраза никак не складывалась. В моей голове роились разные словосочетания, а это лишь сбивало с толку. Я погряз в трясине лингвистических альтернатив, а время шло. С моим замешательством я, наверное, выглядел глуповато в глазах американца. Освальд, должно быть, понял, что я собираюсь что-то сказать, и терпеливо ждал, глядя на меня. Все было в порядке с моей вежливой улыбкой, но затем я почему-то выпалил «я разоблачу тебя». Освальда буквально подбросило, как будто он получил мощный апперкот в челюсть. Он разразился потоком слов. Я не мог разобрать ни единого слова и только в изумлении смотрел на него. Что такое я натворил? Что я ляпнул? Теперь прощайте мои розовые мечты о дружбе с американцем, о спарринг-партнере и обо всем, что я с ним связывал. Мое отчаяние должно быть было написано на моем лице и убедило Освальда лучше, чем что-либо другое в моей невиновности и что произошла какая-то ошибка. Американец внезапно успокоился. После короткой паузы он сказал, что проводит меня до остановки. Я воспринял это как его извинение и способ сказать, что он сожалеет о случившемся. Без проблем. Я был бы только рад забыть об этом глупом инциденте как можно скорее. На прощание Освальд пригласил меня к себе в гости. Мы решили, что следующая среда подходит нам обоим. По дороге домой этот неловкий инцидент с моей прощальной фразой не выходил у меня из головы. «Хорошо, что все обошлось». Дома я первым делом обратился к англо-русскому словарю. Оказывается, я перепутал значение слов экспоз разоблачить и «impose on» — эксплуатировать. Похоже, моя система запоминания слов в этом случае дала осечку. В контексте ситуации было очевидно, что я оговорился и не собирался кого-либо разоблачать. В этом эпизоде скорее была анекдотическая сторона. На месте освальда я бы спросил, что собеседник имел в виду, Или просто пожал плечами и забыл про этот инцидент? Этот случай продемонстрировал состояние внутреннего напряжения Освальда. Что могло послужить причиной этого?